1 августа. Публикация «Пожара» Валентина Распутина в 1985 году. И разве молчишь ты? 25 лет назад, летом 1985 года, Валентин Распутин после многолетнего молчания опубликовал повесть «Пожар» ставшую, кажется, помимо авторской воли, провозвестницей перестройки. Задумал он ее, разумеется, задолго до пришествия Горбачева, а напечатал бы, без него или нет, бог весть. В любом случае, связывать пожар с перестройкой было явной ошибкой, хотя бы потому, что перемены, начавшиеся в год его публикации, не улучшили, а лишь многократно ухудшили положение, о котором написана эта вещь. Сегодня она куда более актуальна, и не только из-за пожаров, в связи с которыми мне приходилось уже недавно цитировать ее. Вообще, разговоры об аномальной жаре хотелось бы свернуть. Ясно же, что все, и в первую очередь телевизионные новости, клянут погоду именно потому, что ее можно. Она оказалась как бы крайней. Все это, увы, напоминает не столько распутинский пожар, сколько правительскую песню новеллы Матвеевой «Пожарный». Спала в пыли дороженька широкая, набат на башне каменно молчал, а между тем горело очень многое, но этого никто не замечал. Распутинский пожар шире и глубже навязанного ему социального смысла. Помню, как эту вещь ругали тогда за публицистичность и даже полухудожественность. Художественности, видишь, всем не хватало. А между тем почти все эстетические и высокохудожественные сочинения 80-х-90-х канули, но пожар, увы, не утратил поистине обжигающей актуальности. Большой художник может себе позволить прямую речь, а вот чего не может позволить, так это эскипизма, бегство от реальности, от того, чем живет и мучается большинство. Помню, как в это же время Кушнер, упрекаемый В политизированности и необоснованных надеждах негодовал. Ахматова не считала ниже своего достоинства читать газеты. Тютчев на адрес спрашивал о последних политических известиях. А эти мечтают о чистом искусстве. какого? Больше всего споров, однако, было не в том, в какой степени дозволительна публицистичность. В последние советские годы она уже широко вторгалась в литературу. У Адамовича у Гранина, даже у Искандер Спорили о другом, о герое, об Иване Петровиче. Думаю, что по значимости, и даже если хотите, провиденциальности этого героя, Распутинская повесть сопоставима с другим текстом, обозначившим другой перелом, с одним днем Ивана Денисовича, к которому это сочинение недвусмысленно отсылает внимательного читателя. А Шухове ведь тоже много спорили как автор к нему относится, ужасается его приспособленчеству или умиляется терпению. Впрочем, если Солженицынское отношение к Шухову как минимум амбивалентно и хватает в нем не только сострадания, но и жестковатой насмешки, прошел день ничем не омраченный, почти счастливый, то распутинская любовь и сострадание к Ивану Петровичу несомненны. И вот то, что Распутин на первый план выдвинул в это время такого героя, вызывало и споры, и недоумения. Отчетливо помню, как на студенческой научной конференции в Новосибирске студенты-филологи со всей страны, наш журфак регулярно туда ездил с докладами, представьте, было и такое время, ночь напролет спорили о новой литературе, об Астафьевском печальном детективе и распутинской недавней повести. Художественные достоинства никого, кроме снобов, особенно не волновали. Снобы, впрочем, тогда уже занимали удобную, беспроигрышную позицию. Вам кинули кость, а вы и радуетесь. Последующие события, как всегда, подтвердили их правоту. Из всего тогдашнего кипения ничего не вышло, но споры и иллюзии были, по-моему, плодотворней, и естественней кислого скепсиса. Оспорили в основном о том, какой герой выходит сегодня на первый план. Борец или терпеливец, преобразователь или страдалец. Помню, что Распутинский герой отнюдь не вызывал у меня симпатии. Пока он все претерпевает, половина России сгорит, а другую разворуют. Я был отнюдь не одинок. Не в десятой й общаге НГУ, где шла эта дискуссия, не в тогдашней критике, где Распутину предъявляли сходные претензии. Он что ж, всерьез верил, что этот Иван Петрович, добрый, кроткий обращающий гнев главным образом на самого себя, и есть герой нашего времени? Но оказалось, что так. Больше того, оказалось, что и Солженицынский Иван Денисович, в отличие от интеллигента Цезаря, борца Кавторанга и даже сектанта Алеши, оказывается силой самой надежной и бессмертной, и тем, что Россия вообще до сих пор жива, она обязана в конечном итоге именно ему. А всем остальным приходится либо перенять его моду свивенди, либо исчезнуть, как исчезла вся перестроечная пена. Бессмертным народным типам, который противостоит архаровцам любого типа, Будь они революционеры или представители криминала, остается только кроткий страдалец Иван Петрович, либо добродушный и умелый приспособленец Иван Денисович. Распутин, надо сказать, сам не был до конца уверен в своем герою. Не зря в журнальной публикации, переходившей тогда из рук в руки, повесть заканчивалась жирным знаком вопроса. «Молчит, не то встречая, не то провожая его земля». Да и сам он назван был в последнем абзаце «маленьким заблудившимся человечком». Но в окончательной редакции появилось куда более твердое «Что ты есть, молчаливая земля наша? Да коли молчишь ты? И разве молчишь ты?» Думаю, это не призыв к почвенному бунту. Не дай бог, если заговорит земля самая прочная, но и самая темная, что есть в наших душах. Думаю, речь здесь именно о внутреннем голосе, который мы так ловко научились заглушать. О молчании совести, к которому почти уже привыкли. Совесть, в конце концов, и есть та единственная почва, которую выродившиеся наследники славянофильства тщетно пытаются подменить национальными либо родовыми идентификациями. И в этом высшем распутинском смысле земля отнюдь не молчит. Ведь она, как видно из того же финала, не бывает ни бесплодной, ни безродной. В то время как в России сменялись властители дум, шумели некрасовские вети, ломалось время и утверждалось безвременье, Распутинский Иван Петрович работал, выживал, помогал соседям, тушил пожары. Этим он продолжает заниматься и сейчас. Это он, вечно сомневающийся в своем праве на существование, Он, умеющий только работать, а не бороться, уходить в себя, а не горланить, поддерживал существование страны. Это он сегодня собирает вещи для погорельцев и развозит по местам, и не отчитывается об этом в ЖЖ. Повесть Распутина, грустная, сильная и по-прежнему живо отзывающаяся на читательские тревожные вопросы, в некотором смысле оказалась пророческой. Страстные поиски нового героя ни к чему не привели. Эсхатологические антиутопии тоже, слава богу, не сбылись и успели наскучить. И единственным выходом из неразрешимой российской ситуации, в которой бесплодна любая борьба и самоубийственные попытки подладиться, остается путь Ивана Петровича. Путь к себе и в себя. Ничтожествами оказались те, кто считал его ничтожеством. Рабством кончили те, кто считал его рабом. Хорошо это или плохо – вопрос другой. Бесспорным остается то, что из всех своих ям Россия выбирается только благодаря неочевидной и бессмертной силе распутинского героя. Того, который в позднейших его вещах нежданно-негаданно, сене едет и других, без преувеличения великих рассказах последних лет, продолжает одиноко и ненасильственно противостоять многоликой архаровщине. А когда этот герой или героиня берется за ружье, как в матери Ивана, дочери Ивана, это оборачивается не социальной, а прежде всего художественной катастрофой. Это не значит, что я призываю народ оставаться рабом. Это значит лишь, что керосином пожара не погасишь.